Глава седьмая. Зеркала и свет. Весь замок охватила суматоха подготовок к празднованию зимнего солнцестояния. Слуги нервничали, стараясь сделать все для того, чтобы встреча короля прошла идеально, а королева неустанно проверяла каждую деталь. «Мы подадим любимые блюда короля, и что-нибудь не столь тяжелое для дам, может, фазана с грибами в винном соусе. Получится просто превосходно, как думаете? Чудесно!» «И надо не забыть на гарнир жареный сладкий картофель с розмарином. Я уверена, король спустится в кухню лично поблагодарить вас, если вы приготовите свои фирменные засахаренные груши». Повар улыбнулся, а королева меж тем продолжала. «И если возможно, я бы хотела шестислойный торт с шоколадом, фундуком и творожной пастой. Немного жирновато, но потом можно подать анис». На кухню зашла немного взбудораженная Верона. Из ее всегда аккуратной прически выбились отдельные пряди а на щеке темнел мазок, похоже, оставленный рукой, перепачканный в золе. «Простите, что прерываю вас, моя королева, но я бы хотела обсудить украшения. Решила спросить, может, вы придумали нечто особенное?» Королева подняла взгляд от листа со списком блюд и улыбнулась Фрейлине. «Вообще-то придумала. В моей комнате хранятся несколько чемоданов с зеркальными украшениями, которые отец создал для моей мамы задолго до моего рождения». На лице Вероны разлилось облегчение. «Это чудесно, моя королева. Прикажете начать их распаковывать?» Королева обдумала это с мгновения и сказала. «Я с удовольствием воспользуюсь твоей помощью, Верона, как и помощью еще нескольких наших самых ловких служанок. Зеркала, разумеется, следует вымыть, прежде чем мы начнем их развешивать, но я все же предпочту распаковать их сама, если ты не против». «Я понимаю, моя королева». Затем королева посмотрела на повара. Я оставлю вам меню. Если возникнут какие-то вопросы, мы сможем обсудить их позже вечером. Разумеется, Ваше Величество, ответил он. И королева последовала за Вероной в комнату, служившую кладовой, ключ от которой имелся лишь у нее самой и ее Фрейлины. Снимая ключик с тонкого ремешка, спрятанного под складками блузки, королева ощутила укол беспокойства. Сунув ключ в замок, она повернула его и медленно открыла дверь. Ужас комната была забита вещами когда-то принадлежавшими ее родителям последние зеркало отца портрет матери а также заботливо упакованные и уложенные в сундуки возможно даже ее мамой последнюю зиму перед рождением дочери украшения король распорядился перевести все это в замок когда они с королевой поженились до этого дня у нее не было причин заходить сюда и по правде говоря она всеми силами этого избегала эта комната Была наполнена фрагментами ее старой жизни. И теперь, вступив в нее, королева словно окунулась в пробирающий до костей холодный воздух темной усыпальницы. Даже Верона, как она заметила, вздрогнула. Королева открыла какой-то сундук, и на нее накатили воспоминания. Изнутри пахнуло отцовским домом. Удивительно, как всего один запах может пробудить в памяти столь яркие образы практически унеся тебя назад во времени. В тот самый старый, пахнущий плесенью магазинчик, служивший в прошлом ей домом. Она отогнала ненужные мысли и начала осторожно распаковывать маленькие зеркала. Из каждого на нее смотрела женщина, очень похожая на ее маму. Верона уловила волнение королевы и решила ее немного отвлечь. «Вы так похожи на свою мать. Я чуть было не решила, что это ваш портрет». Король сказал мне почти то же самое, когда впервые зашел в магазин моего отца. Тогда я этого не замечала, но сейчас сама едва не решила, что это она смотрит на меня из этих зеркал. Верона улыбнулась и подумала, как же повезло Белоснежке с такой мачехой. Предстоящие зимние празднества наверняка порадуют девочку. Если бы только этим ужасным сестрам не приспичило остаться до самого солнцестояния. В их присутствии Вероне было не по себе и она недоумевала. Неужели королева ничего такого не чувствует? Зачем она пригласила их остаться на праздник? У Вероны мурашки пробегали по коже, стоило ей заслышать шорох их юбок и их голоса, доносящиеся из трапезной по утрам. Девушка не выносила их раздражающий пронзительный хохот, жеманное перешептывание и жуткую привычку заканчивать друг за друга предложение. В душе она почти мечтала, чтобы сестры совершили какой-нибудь проступок, Нечто такое, что заставило бы королеву попросить их покинуть замок. Они перетягивали на себя все внимание тех, кто находился с ними в одной комнате. Настолько они были отвратительны. Верона постоянно ловила себя на том, что смотрит на них со смесью удивления, любопытства и омерзения. И в моменты, когда сестры подмечали ее тяжелые взгляды, Фрейлина очень надеялась, что ее лицо не выдает испытываемых ею эмоций. Мысли Верона прервала появление в комнате Белоснежки. Лесинда сказала, мы украсим деревья свечами и зеркалами, как когда-то делала бабушка в ночь солнцестояния. Это правда, мама?» «Правда, мой птенчик», — ответила королева. «Хочешь, можешь нам помочь». Белоснежка улыбнулась. «С удовольствием, мама. Тогда я пойду скажу тётушкам, что не смогу попить с ними чаю, и тут же вернусь». Королева заметила выражение тревоги на лице Вероны, когда то провожала девочку взглядом. «Что-то не так, Верона?» Верона забавно скривила лицо, из-за чего ее рот уехал в сторону. Казалось, она отчаянно подбирает правильные слова. «Говори, как есть, мой друг. Будь искренна со мной». «Что ж, моя королева, дело в этих сестрах: Они кажутся мне, скажем так, весьма своеобразными». Королева кивнула. «Я редко позволяю себе выражаться так грубо. Но что с ними такое? Они какие-то чокнутые». Королеве едва удалось подавить смешок. полагая строгое воспитание одарило их некоторыми странностями. Верона засмеялась. «Каким же строгим должно тогда быть воспитание? Уж не растили ли их в сырой темнице?» На этот раз королева не сдержала хихиканье. «По их виду можно подумать, что они никогда света белого не видели». Королева еще не слышала, чтобы Верона отзывалась о ком-либо в такой манере, и эта искренность лишь укрепила ее любовь к девушке. «Зачем они так сильно выбеливают себе лица? Это же ужас! Они похожи на жутких кукол, оживленных каким-то сумасшедшим алхимиком!» Королева опять хихикнула. «Перестань, Верона. Ты же не хочешь, чтобы тебя услышала Белоснежка, а она вернется с минуты на минуту». Распаковав украшения для праздника, две женщины продолжали хихикать, словно маленькие девочки. Зеркала отбрасывали на их счастливые лица отражение льющегося из арочных окон света. Две недели пролетели. Не вот наступил долгожданный день зимнего солнцестояния. Всю округу укрыл чистейший снег. Замок заливал свет множество свечей. Королева представила, какая, должна быть, прекрасная картина откроется королю на пути к дому, словно волшебный сказочный замок, полный света сон посреди океана тьмы. Каждое дерево во дворе было украшено свечами и завешено крошечными зеркалами, отражающими и преломляющими свет. Так что и замок и все прилегающие территории казались окном в другой мир. Белоснежка была очарована увиденным. Впервые после приезда странных сестер, девочка выглядела абсолютно безмятежной. Королева задумалась, куда могли подеваться кузины короля. Они ждали этого вечера две недели, а теперь их нигде не было видно. «Белоснежка, ты не знаешь, где твои тетушки? спросила королева. Девочка бросила на нее полный муки взгляд. «Прости, мама, я не хотела портить тебе праздник, Все же тебе лучше сказать, мой птенчик!» Еще никогда королева не позволяла себе в разговоре с Белоснежкой такой суровости в голосе. «Я точно не знаю. Они так странно себя вели во время нашей прогулки сегодня, мама. Опять говорили эти страшные вещи. Они погнались за мной, крича нехорошие слова про мою первую маму и тебя. Потом заговорили о зачарованном плоде, о яблоках, от которых маленькие девочки навсегда засыпают, о грушах, от которых стареют и умирают. А потом они сказали что поробят меня на маленькие кусочки и сварят в котле!» Губки Белоснежки задрожали, и в следующий миг она заплакала и, всхлипывая, прижалась к груди мачехи. «Я бежала и бежала, пока не перестала их слышать, но я все равно продолжала бежать, а когда оглянулась, их уже не было. Я не хотела ничего от тебе говорить, потому что боялась испортить этот день». Королева крепко обняла Белоснежку и принялась успокаивающе ее укачивать. «Не волнуйся, моя милая». Я немедленно отправлю кого-нибудь найти их и выпровожу из замка. Думаю, нам стоит подождать окончания празднеств. А потом мы все расскажем твоему папе. Договорились?» И королева повернулась к Вероне. «Верона, дорогая, пусть слуги обыщут замок, а если сестер так и не найдут, отправь охотника с его людьми прочесать лес. Вдруг они там. Я хочу, чтобы их доставили ко мне немедленно. И предупреди стражу на случай, если они объявятся здесь». «Да, моя королева». Верона поклонилась и поспешила в замок. Королева вновь переключила внимание на Белоснежку. «Мне так жаль. Я не должна была оставлять тебя одну с этими гадкими женщинами. Ты простишь меня?» «О, мама, эти сестры такие злые. Ты ни в чем не виновата». «Мы обсудим все это еще раз завтра, мой птенчик. А пока давай выкинем произошедшее из головы. Смотри, я уже вижу на горизонте всадников твоего отца. Я так хочу, чтобы его возвращение оставило лишь прекрасные воспоминания. Поэтому сегодня мы постараемся забыть. Но я хочу попросить тебя, Белоснежка, на будущее. Если с тобой случится нечто подобное, тут же беги ко мне, хорошо? Ты меня поняла? Если кто-нибудь попытается тебе навредить, ты должна обязательно рассказать мне все. Я хочу быть уверена, что ты так и сделаешь. Я здесь, чтобы оберегать тебя, моя милая. Что бы ни случилось, знай, ты всегда можешь мне обо всем рассказать. Хорошо, мама. Я обещаю. Королева поцеловала дочь в щечку. Внутри бурлила злость. Эти сестры испортили такой замечательный день. Но почему-то ей никак не удавалось разозлиться по-настоящему. Её переполняло ощущение праздника. Её отец перестал справлять день зимнего солнцестояния после смерти жены. Но как было бы здорово увидеть все это глазами маленькой девочки. Какая-то часть королевы даже завидовала Белоснежке. «Смотри, мой милый птенчик, как прекрасен замок. Твой отец наверняка оценит» королева хотела отвлечь девочку от мысли о злобных тетушках милоснежка повернулась к замку из его многочисленных окон лился призрачный свет девочка ахнула как так получается мама спросила малышка с помощью одного особого зеркала ответила королева мой отец сделал его из скошенных кусочков стекла зеркало представляет собой цилиндр со свечой внутри ее свет отбрасывает на стены отблески разной формы Можно я пойду в бальный зал посмотреть? возбужденно спросила девочка. Конечно, птенчик. Можешь проскользнуть туда на секундочку, когда мы войдем в парадный зал на ужин, но постарайся вернуться очень быстро. Хорошо, мама, я обещаю. Ой, мама, смотри! Папа вернулся! На лицах королевы и Белоснежки при виде приближающегося короля зажгли счастливые улыбки. Его глаза заблестели от навернувшихся слез, когда он спешился и обнял их. Сначала поцеловал жену а затем подхватил дочку, подбросил ее в воздух и расцеловал в обе пухлые щечки. «Как же я скучал по вам обеим!» — воскликнул король. И на этот раз он выглядел каким-то другим. После каждой войны он становился одновременно и менее, и, удивительное дело, в некотором роде более похож на самого себя, пережитое и калечило его душу и обогащало его осознанием того, сколько зла таится в мире. Единой семьей, держась за руки, Они вошли в замок и вступили в парадный зал, смежный с бальным. Белоснежка, вспомнив разрешение матери заглянуть туда, высвободила руку из ладони отца и шагнула, как ей показалось, в совсем иной мир. Она встала в центре зала, рядом с каменным столом, над которым висел зеркальный цилиндр. Тилли, одна из подруг Белоснежки из числа дворцовых фрейлин, стояла тут же и раскручивала цилиндр, если он начинал замедлять вращение. «Красиво, не правда ли?» — сказала Тилли. «Очень!» Белоснежку просто околдовали плавущие по стенам бального зала изображения солнца лун и звёзд. Она представила, что за великолепие их ждет, когда позже здесь зазвучит музыка, и комнату заполнят кружащие в танце знатные дамы в пышных платьях. Неожиданно двери распахнулись, и в зал вступил король. Он был вне себя. А ведь Белоснежка никогда не видела его даже немного рассерженным. «Белоснежка, как это понимать?» — прогремел он. «Мама сказала, я могу посмотреть бальный зал перед ужином», дрожащим голосом ответила девочка, не понимая, что могло его так рассердить. Король кипел от негодования. «Я никогда не думал, что ты способна на такую жестокость, Белоснежка!» И тут девочка заметила их, выглядывающих из-за арочного дверного прохода, Люсинду, Марту и Руби, в грязных и разорванных платьях, с настоящими вороньими гнездами из спутанных волос, веточек и листьев вместо причесок на головах. На выберенных лицах ярко пылали розовые полоски кожи, кое-где расцарапанной до крови. А Марта еще и потеряла один из своих блестящих черных ботинок и теперь отчаянно старалась спрятать за оставшимся вторым ногу в полосатом зелено серебряном гольфе с дыркой, из которой торчал большой палец. «Поверить не могу, что ты это сделала!» — продолжал кричать король. Не переставая громко всхлипывать, Марта ухмыльнулась. «Ужасная злая девчонка!» «Обманула нас и завела в яму», — продолжила Люсинда. «Она все спланировала, я точно знаю. Она нас ненавидит», — добавила Руби, тщетно пытаясь выпутать из волос веточки. «Посмотри, что твой ребенок с нами сделал! Ее нужно наказать!» Хором вскричали сёстры. Король перевел взгляд со своих кузин на дочь и сказал. «И она будет наказана». Он схватил девочку за руку. «Ты отправишься в свою комнату и будешь сидеть там, пока я тебя не позову, ты поняла?» Лицо Белоснежки превратилось в маску чистого ужаса. Она хотела возразить, но король и слушать ничего не хотел. «И не спорь со мной, Белоснежка! Я не допущу, чтобы моя дочь поступала столь недостойным образом. Ты принцесса и...» И в этот момент в зал влетела королева, и разъяренным ястребом налетела на супруга. «Святые угодники, что ты делаешь?» — закричала она. «Отпусти ее сейчас же!» Король опешил. «Прошу прощения», — изумленно выдохнул он. Похоже, войны и пушки повредили тебе слух. Отпусти ее! Изволь объясниться, как ты смеешь обращаться со своей дочерью! С нашей дочерью, таким образом! Тут королева заметила сестер. Под ее пылающим негодованием взглядом они попятились в надежде улизнуть до того, как гнев королевы падет на них. А что касается вас, дамы, грозно сказала королева. Вы покинете двор немедленно! Я прикажу собрать ваши вещи и отправить следом с другим экипажем, как только это будет возможно. «Вы не останетесь в этих стенах ни на секунду дольше!» Люсинда взвизгнула в своей привычной манере. «Это возмутительно! Мы кузины короля, и мы не позволим!» Но королева не дала ни ей, ни ее сестрам завершить за нее мысль. «Стража! Отведите этих женщин ожидающих их карете. Поезжайте с ними и убедитесь, что они благополучно добрались до дома. Если они пойдут на какие-либо уловки, у вас есть мое разрешение пресекать все на корню. Что ж, дамы, «Уверена, вы желаете оставить нас до того, как мой муж узнает, чем вы тут занимались. Кузины вы или нет, но я сильно сомневаюсь, что он проявит к вам большее милосердие, чем я этим вечером. А теперь исчезнете с глаз, пока я не передумала и не отправила вас гнить в темницу, как вы того заслуживаете». Король видел в своей жене нечто такое, о существовании чего и понятия не имел, и это одновременно и привлекало его, и пугало. Когда стражники надели на сестер кандалы, Руби пробормотала. Разве это так уж необходимо? Можно же вывести нас другим путем. Мы не хотим, чтобы нас вели под конвоем через парадный зал, закончила Марта. Королева коварно улыбнулась сестрам. Разумеется, есть и другой путь. Сестры с облегчением вздохнули, но королева еще не закончила. Однако я считаю, что все должны узнать, насколько вы подлые и отвратительные. Разгромленные сестры низко повесили головы, а стражники потянули их к выходу. На протяжении всего пути на них были устремлены полные упрека взгляды гостей. Дамы, прикрываясь ладонями в перчатках, перешептывались, когда мимо них проводили сестёр. Руби едва не падала в обморок от переполнявшего ее стыда. Зато Люсинда смотрела решительно и непоколебимо с высоко задранным подбородком, как будто они ее опозорили перед всем королевством. Ничего не понимающий король оказался окончательно сбит с толку, когда королева, дождавшись ухода сестер, обратилась к нему с той же неослабевающей воинственностью. «Поцелуй свою дочь и скажи ей, как сильно ты ее любишь», — распорядилась королева. Король моргнул. Он был король. Его слово было закон. Но в строгом тоне его жены крылось нечто такое, что он подчинился. «У меня нет времени на объяснение, муж мой. Но ты должен верить в правильность моего решения мы обсудим все позже конечно дорогая король едва не поклонился желая охладить гнев жены а теперь извинись перед белоснежкой за свое недостойное поведение и давай уже отправимся в парадный зал и поприветствуем наших гостей и вновь король ее послушался после чего королева резко развернувшись так что ее мантия взметнулась стремительно направилась в соседний зал и присоединилась к смущенным гостям празднество возобновилось